Глава тринадцатая, часть четвертая. Эм, Здравствуйте, магистр!» — пролепетала я. «Ну а что еще сказать?» «И вам не хворать, студентка!» — усмехнулся Дроу. «Что делать будете, господа нарушителя?» «Слезать!» — спокойно пояснил Бах, аккуратно перебирая руками и опускаясь все ниже. Он один из нас принял свою участь спокойно, скорее даже флегматично. Но попался и попался. Что уж теперь плакать? Я лихорадочно обдумывала создавшееся положение. «Он нас застал в своей комнате? Или только пришел? А на кровати был вовсе не он? А кто тогда? Или что? Он знает, куда мы лезли?» «Слезайте, студентка!» – поторопил меня друг. «Ловите!» – воспользовалась я ситуацией и отпустила руки. «Может, если бы у него было чуть больше времени, он бы соорудил мне ледяной бассейн или магическую сеть, чтобы не трогать руками. Но так как я застала его врасплох, то чисто на рефлексах Рэй вытянул руки, в которые я со всего размаху влетела». Надо отдать мужчине должное, он даже не покачнулся под моим весом. Только ошарашенно и как-то даже испуганно вытаращился на меня, умилительно хлопая ресницами. «Ты?» Он посмотрел на меня внимательно, а потом, вдруг придя в себя, ласково улыбнулся и просто опустил руки. Я с глухим шлепком упала на траву и теперь уже сама смотрела на него ошарашенно и обижена. «Ай, больно!» Аккуратно потерла отбитый копчик. «Что поделать?» Он, сочувствующий, развел руками. «Жизнь вообще очень болезненная штука». «Но вы меня уронили!» Обвинительно ткнула в него пальцем. «У меня руки слабенькие, не удержал вас». Он горестно вздохнул. Я скептически посмотрела на его бугрящиеся мышцами предплечья, врет, как дышит гад седой. Только хотела сказать пару ласковых, как вспомнила, что я вообще-то Мэри, невинная овечка и трепетная лань. «Ох, магистр, я так переволновалась, спасибо, что поймали». Поднялась с земли и отряхнулась. Если бы не вы, то точно бы расшиблась. Так что большое спасибо, что, несмотря на свою немощь в руках, вы все же меня поймали». Дроу заскрипел зубами. «Нет, ну а что? Должна же у меня быть хоть какая-то моральная компенсация. А так? Вроде и похвалила, а вроде и в душу плюнула. Но главное, не придерешься. Что вы делали на стене?» Перевел он тему, а заодно и взгляд с меня на моих спутников, которые во время нашего разговора пытались слиться с окружающим пейзажем и не отсвечивать. Я мрачно молчала, обдумывая вариант ответа. Терри метался взглядом от меня к магистру и обратно, тоже явно думая, как все выставить так, чтобы меньше влетело. Один бах не испытывал никаких сложностей. Лезли в комнату к преподавателю. Отчитался он. Терри подавился слюной и истерично закашлялся, а я мысленно закатила глаза и пожелала себе стойкости. «Правда?» Магистр Тейза улыбался во весь рот как хищник, рассматривая нас на предмет того, кого бы сожрать первым. «И как?» Получилось? Нет, вздохнула я. К сожалению, ее не было в комнате, пришлось лезть обратно. Кого? опешил Друг. В его картинке происходящего явно что-то сломалось. Бах открыл было рот, но Терри не растерялся и быстро сунул другу туда небольшой леденец. «К какому? притворно удивилась я. К магистру Дэвис? К магистру Дэвис? медленно повторил мужчина и нехорошо прищурился. Оборотень испуганно икнул. И зачем же вы к ней лезли, скажите на милость? А вот этого я еще не придумала, к большому сожалению. Так что стала судорожно искать вариант ответа на вопрос. «Как зачем?» Раздался рядом с нами знакомый голос. И я попросила. К нам приближалась тетушка Бора. Ну как приближалась? Неспешно плыла по воздуху, поигрывая почти пустой бутылкой из-под чего-то явно крепкого в руках. «Доброго вечерочка, магистр!» Безмятежно выдала она, становясь рядом со мной. «Доброй ночи!» Дрон нахмурился. «Простите, а вы, собственно, кто?» «Вот бестолочи!» Гномихов всплеснула руками. «Что учатся тут, что работают, все равно бестолочи Рей, «Рэй, ну-ка подойди поближе, я тебе щелбанов подвешиваю, как на первом курсе!» Она воинственно выставила вперед согнутые пальцы, намереваясь выполнить угрозу. о Обрадовался он, заново изучая комендантшу общежития водников. «Тетушка Бора, а ты что, померла?» «Уже лет сто пятьдесят, как?» Добродушно махнула она рукой. «Замечательно!» – хлопнул он в ладоши, а мы с парнями вытаращились на него. «Ну то есть замечательно, что Брей тебя оставил. Ты до сих пор заведуешь общежитием? Каким на этот раз?» «Водников, милок!» – усмехнулась она. «Стражи надоели мне до чертиков, так что я оставила эту должность вашему старому генералу. Пусть он присматривает за снобами, а мне и у водничков неплохо. Правда, мои милые?» Она обернулась на нас, и мы усиленно закивали головами, а Лис даже слезу умиления по щеке пустил. «Да, мол, неплохо. Уж не знаю, какой у нее план, но раз нам помогает, значит, мы пока на одной стороне». «Значит, это ваши Абултусы. Он кивнул в нашу сторону, удостоив даже взглядом. «Ну и зачем эти уникамы лезли к магистру по огненной магии посреди ночи, по плющу на стене?» «Наспор?» — не моргнув глазом, соврал гномиха. «Я с Миричкой поспорила, что мои ребята и без магии не уступают ее огневикам, а это...» Она махнула на нас рукой. «Добровольцы» не зная, как не удалось удержать невинное и спокойное выражение лица. «Как она меня назвала? Точнее, меня, то есть ведьму. Они даже не знакомы. Я стояла и понимала, что ой, как многого не знаю о миленькой маленькой старушке перед нами». «Вот как!» Дроу не сказать, чтобы поверил, но проверить прямо сейчас не мог. «Что ж, я завтра уточню мисс Дэвис, зачем она подает плохой пример адептам, заключая глупые пари. Он хотел еще что-то сказать, но его перебила комендантша». Ну вот и разобрались. Спокойной ночи, Рэй Проказник. А вы, что стоим? Это уже нам. Ноги в руки и марш в общежитие. Про комендантский час слышали? Так мы же с вами. Попытался подладиться Лис. Вы нас защитите. Я вас защищу, чтобы самой потом заставить на благо родного общежития работать. Обнадежила его старушка и первой поплыла по воздуху в обратную сторону. Мы с ребятами будь дураками, побежали скорее за ней, спасаясь от сердитого магистра, хмуро смотрящего нам вслед. «Будешь должна еще одну троллю настойку. тихо известила меня бабушка-божий Дуванчик. «По рукам», – прошептала я в ответ. «Скажите, а потом?» – усмехнулась она и с громким хлопком растворилась в воздухе. Мы с парнями переглянулись и дружно пожали плечами. «Вот тебе и сходили под лидзелье. Интересно, так он выпьет его или нет?»